Глава 13 Не обманывай властители тёмных земель. Анделар Рансавье. Выделенные мне покои находились в нежилом крыле дворца, на втором этаже. Как бы ни старалась радушная хозяйка, ей не удалось скрыть сей факт. «Шу проверил. Здесь давно уже никто не жил. Подозреваю, с самой гибели короля Бенридика. Тоннелия приказала подготовить спальни для моих людей и даже не поскупилась на покое погибшего мужа для меня, но по коридорам гуляло эхо и прямо-таки сквозило за пустением. Казалось, вот-вот из-за угла появится белесая фигура призрака. Впрочем, призраков тут нет, а если бы и были, встречала я вещи пострашней». Подходя к резным, окованным бронзой дверям королевских покоев, понял. Внутри кто-то есть. Шу. Дух ветра, до поры притаившейся поблизости, ворвался легким сквозняком сквозь едва заметную щель под створками. А через несколько мгновений я уже знал, что это орандиль. Мы с Ильвом провернули один трюк, перед тем, как я сбежал на конюшне глотнуть свежего воздуха. «Видимо, хочет поведать мне что-то интересное». распритащил свои острые уши в мое логово. Как ни странно, в просторной гостиной никого не было, а вот в спальне обнаружилась живописная картина. Штарнов сын, Ильф, разлегся на моей постели в соблазнительной на его взгляд позе. Из одежды на нем было что-то невообразимое. алые Алый, в глазах лоскут, едва прикрывал его внушающее женщинам то ли страх, то ли трепет достоинства — обтягивая точно вторая кожа. Правда, на меня все это произвело противоположный эффект. «Ар, сколько раз я просил так не делать?» «Кажется, это 78-й, но я не оставляю надежд тебя соблазнить. Он многозначительно пошевелил бровями». «Это вряд ли. Оденься, пожалуйста». Я даже не рассердился. Привык. А по первости несколько раз едва не оставил ильвийский трон без взбалмошного наследника. Арандиль лениво поднялся и, нарочито манерничая, пошел и подхватил халат, что валялся на полу точно лужи артериальной крови. Видимо, Ильв подбирал его под то, что гордо называл трусами. Все у этих ушастых не как у людей. «Ар, хватит вилять костлявой задницей, прикрой, наконец, срам, и расскажи, чем кончилось дело с принцессой». Я уселся в удобное кресло. «С тех пор, как ты утек вешним ручейком, Анна Ред удвоила усилия, подливая мне, то есть тебе в кубок, старалась уважить почетного гостя, значит?» «Угу», — кивнул я. «Несмотря на любые усилия в этом направлении, напоить меня ей бы не удалось. вино на меня не действует, как и другой алкоголь или яд. Даже если я сам пожелаю напиться, или не приведи хаос, отравиться то темный огонь все равно не позволит Выжжет любую отраву вместе с частями тела, а потом вернет как было придется немного потерпеть лютую боль зато буду как новый. стоит надеяться что так далеко от его источника я все еще в безопасности но не хотелось бы это проверять. За ильва тоже можно было не беспокоиться у него как у наследника правящего рода имелись собственные секреты. а важно мне обмолвилась «Ты смог ее разговорить «Что на деле они замыслили?» Арандиль мотнул белокорой головой. «Ничего, она беспрерывно трепалась о нарядах, скорой свадьбе со мной, то есть с тобой. Любой разговор поворачивала к этому, да все выпытывала, далеко ли простирается твоя власть, довелики да ли богатства темных земель. Я закатил глаза. Этим она еще до моего ухода уши и прожужжала. Но даже не столько это раздражало». «Сколько ее попытки соблазнить меня!» «Кстати, она горячая штучка!» Ильв догадался, о чем я думаю. «И не скрывает, что желает быть сверху!» Он сделал похабный жест. «Думает, что к назначному часу ты уже будешь на пределе и весь в мечтах как бы поглубже ей засадить!» «Следи за языком, Ар! Ты все же о моей невесте говоришь!» Ильв скользнул ближе, и, обойдя кресло сзади, положил руки мне на плечи. Принялся массировать. «Арандиль, я вышвырну тебя отсюда, если не перестанешь маяться дурью и меня раздражать». Совершенно не обидевшись, он убрал руки, но вместо этого картинно взгромоздился на стол, выставив довольно аккуратную для мужика ногу, лишенную и намека на растительность. Мысленно, прокляв Ильва дважды, я решил не подавать виду, выводить меня из себя его излюбленное занятие, не стану потакать его маленьким слабостям. Я всего лишь ответил на твой вопрос. А я не приказывала озвучивать сделанные тобой выводы. Арандиль помолчал, а потом совершенно серьезно, не поясничая, спросил. дел но ты ведь не хочешь на ней жениться. Зачем тогда мы здесь?» Причина такого поступка его совершенно не касалась. «Считай, это прихотью. Или местью. Как больше нравится». Я невесело усмехнулся. Орандиль пожал плечами и легко спрыгнул со стола. Кажется, такое объяснение его устроило. «Как тебе удалось избавиться от нее?» Поинтересовался я, стараясь уйти от скользкой темы. «Не без труда. Расплылся в улыбке Ильф». «Надеюсь, ты вел себя достойно?» «Почти». — ухмыльнулся он, а я приготовился к мелкой пакости. — Ничего такого, за что тебе было бы стыдно на утро. Так, комплименты, парочка поцелуев. — Ар, какого драного штарна ты распустил свой язык? — Ну что ты, дорогуша, я целовал ее без языка. Я пока не лишился ума. — Я про комплименты, она же завтра мне проходу не даст. — Это точно, — Пакостный Ильф выглядел довольным, на силу ее выпроводил. «Она еще и здесь побывала?» Я мысленно застонал. «Зачем тебе понадобилось тащить принцессу в мои покои?» «Хм, я бы сказал, это она меня тащила, точнее, тебя». Арандиль, наконец, отправился к выходу. «Она ничего не заподозрила?» — спросил я вслед. «Если найдешь здесь кого-то еще...» «Кто столь же умело пользуется магией иллюзий, можешь поиметь меня!» Я оказался рядом и помог ему покинуть помещение. Захлопнул дверь, заперев ее на задвижку, и выдохнул с облегчением. Темный огонь и без того требовал выхода, а подначки львы его только разодоривали. Не раздеваясь, завалился на огромную, застеленную темно-синим покрывалом постель. Подложил одну руку под голову, и принялся рассматривать украшающий высокий полок бордовые кисти, от которых так и веяло пылью и стариной. Они чуть заметно шелохнулись. Дух ветра притаился где-то там, среди потемневших от времени перекрытий и потолочных балок. По обычаю, я принялся рассуждать вслух, делясь сомнениями и мыслями с незримой сущностью, что не способно выдать чужие секреты. Итак, Шу... «Что мы имеем?» На ковше с водой был приворот отложенного действия. Позже его активировали, направив на объект, к которому я непременно должен воспылать страстью. Это ее высочество принцесса Анарет. Легкий сквозняк растрепал мне волосы. Шу слушал с интересом и даже соизволил спуститься пониже. На перу я отчетливо разглядел магические нити, тянущиеся от меня к ней, Приворот действует, а значит, можно смело подозревать королеву или ее саму в нечистоплотности. Качнулись две кисти на балдахине, те, что висели по углам. Но ну, или обеих. Я сделал небрежный жест свободной рукой. Не суть. Не знаю, какого эффекта они ждали, но особые тяги или симпатии к принцессе я так и не почувствовал. Скорее, наоборот». а Норет все больше раздражала меня. Шу зашумел хрустальными подвесками на люстре, мутными без должного ухода. «Ты прав. Не сработало». Я фыркнул. Вдобавок я так и не смог обнаружить у принцессы родовую магию. А дальше начинается самое интересное. Ренни. В комнате запахло вереском. Дух оживился. «Не знаю, что меня потащило на конюшне». но интуиция не подвела. Шу у ворот встречала нас именно Ренни, не Аннарет. Из ее рук я принял древнее приветствие, и у нее я отчетливо почувствовал дар Аэра. У девчонки даже волосы сияли. Но зачем ей понадобилось притворяться принцессой? В комнате стало тихо-тихо точно перед бурей. Забавно то, что приворот направлен и на неё тоже, Но я так больше не ощутил ее магии. Точно и не было никогда. Маленький ураган пронесся по комнате, причиняя незначительные разрушения интерьеру. Так дух ветра выразил свое отношение к гостеприимству королевы Тоннели. В мягкой форме. В очень мягкой форме. Я поднялся и хотел было напиться воды. Но передумал. Вместо этого достал из кармана яблоко. Маленькое. Зеленое. Неказистое с виду. На такое не взглянул бы, если бы сам не наблюдал, как тщательно его выбирала Ирэнни, прежде чем предложить мне. Мы вместе сходили-таки за яблочками для Данте. Вгрызся в твердую плоть фрукта и зажмурился от фейерверка вкусовых ощущений. Кислинка, терпкость, аромат, ранний сорт. Для больших и сладких еще не пришла пора. Но мне и этот показался божественным. Не успел одуматься, как в руках остался только грызок «И самое странное...» — продолжил я, вертя его за черенок между пальцами. На Ренни приворот сработал как надо. Легкий ветерок невесомо коснулся висков, точно ласковая рука матери, которую я почти не помню. Шо хотел знать, как я собираюсь поступить. «Пока присмотрюсь. Надо понять, что к чему. Пусть считают, что м «Удалось задурить мне голову».